Часть вторая. Оклахома. В 12 милях к югу от Фредерика. Глава 1 Он все еще был в прекрасной форме. Вряд ли кто-нибудь дал бы ему больше 43 лет. Хотя на деле дач... Дач, английская, голландец. Пересек эту отметку уже 10 лет назад. Но его тело все еще оставалось прекрасным телом довольно молодого, пышущего здоровьем человека. Только морщины на лице проявились чуть чуть чем хотелось бы, и немного контрастировали с великолепной мускулистой фигурой. Пожалуй, пока никто, кроме него самого, не мог понять, насколько близко подобралась к нему смерть. Ну уж он-то чувствовал это так, как не чувствовал никто другой, и знал, в чем причина столь странных ощущений. 12 лет назад ему довелось пережить кошмарное, каким словом это можно назвать, приключение, наверное, кому-нибудь происшедшее с ним действительно показалось бы отличным приключением, кому-то, но не ему. Для него это была борьба за жизнь, отчаянная и жестокая. Его противник оказался классом выше, возможно, первый раз в жизни Алана Шефера Датча, майора спецотряда «Командос». Тогда-то он и получил мощнейшую дозу облучения и тем не менее выжил. Его врач воспринимал это как феномен, а сам Аллан как подарок своего умелого натренированного здорового тела. Три месяца он валялся в госпитале ФБР, три долгих месяца, изо дня в день, уставясь в потолок, переваривал случившееся. А затем делал это еще раз, но уже ночью в своих снах. Ночь не приносила ему облегчения, дарованного забвением. Наоборот, в кошмарах к нему вновь возвращалось это существо, жуткий инопланетный монстр, охотник за человеческими черепами, хищник. Дач, сидя в удобном кресле на веранде собственного дома, потягивал пиво и размышлял. Стояло довольно жаркое засушливое лето. Бело-голубое стеклянное небо, разукрашенное курчавыми мазками неподвижных облаков, застыло на черепичной крыше его маленького домика. ни малейшего ветерка. Только утомительно жаркое солнце, похожее на раскаленный до серебряный доллар, зависло на скользком небосклоне совершенно непонятным образом. Полная неподвижность пейзажа и раскаленное марево, поднимающееся от земли, делали мир нереальным и иллюзорным. На мгновение Шеферу показалось, что если он сейчас дунет, то все это видение растает и тут же появится совершенно другое место. Возможно, это будет тенистый лес с прохладным ручьем и сверкающими бриллиантами росы на траве, а может быть наоборот. Скажем джунгли, жарко-влажные, зеленые, кишащие ядовитой живностью, опасные, таящие в себе зло. Дач сделал глоток, допил банку и, поставив ее рядом с креслом, открыл новую. Ему нравилось сидеть вот так и пить пиво. Просто сидеть и просто пить. Не вспоминая о прошлом и не думая о будущем, близком и неминуемом. Но сегодня ему почему-то очень отчетливо вспомнилось все, произошедшее 12 лет назад. Возможно, виной тому был жаркий день, а может быть батарея бутылок, выстроившихся слева от кресла. Трудно сказать. Воспоминания были мучительными и не приносили ничего, кроме чувства тревоги. «А если бы еще раз, — вдруг подумал он, — тот же день и то же место, ты согласился бы?» В сердце вонзилась тупая длинная игла, причинив невыносимую боль. Дач помассировал грудь ладонью, сделал глоток и хмыкнул. «Ну так как парень? Что скажешь? Вернулся бы ты туда?» «Окей». Он вдруг почувствовал прилив злости. Это был первый признак того, что выпито уже достаточно и больше, пожалуй, не стоит. К черту! Дач допил пиво двумя огромными глотками, пристроил банку к длинной шеренге таких же пестрых жестянок и с мрачной решимостью открыл новую. «Окей, ты хочешь знать, вернулся бы я или нет?» «Ты пьян, приятель, и самое лучшее, что можно сделать, это отправиться спать». «Я не знаю, не знаю». «Ага, значит, ты боишься? Дерьмо собачье, Дач не боится никого, мать их, никого, кроме самого себя, да еще того парня, что сидит на небесах, смотрит сверху вниз и говорит, «Эй, Дач, дружок, ты перебрал, похоже? Что, ты думаешь защитить этим пивом свою несчастную задницу или мозги? И хищника ты тоже не боишься?» «Нет, тут не бравада. Он действительно не боится этого ублюдка. Просто знает, что хищник сильнее его. Встретиться с ним еще раз? Нет, этого дач не хочет. Но и бояться не боится. Ты понял меня, говнюк? Я не боюсь». В какой-то момент в голове Алана наступило прояснение, и он засмеялся. «Ну надо же, с кем ты споришь? самим собой?» «Да, согласился дач, с самим собой». И засмеялся еще громче. «Черт побери, ты так завелся, что самому стало страшно!» Он вытер рукой глаза, поставил недопитую банку у ножки кресла и встал. Да, ему было от чего смеяться. Кому бы ни стало смешно, когда он, человек, гордившийся своей отменной выдержкой, ни с того ни с сего разорался на самого себя, как десятилетний колледж-бой, у которого уличные подростки отобрали последние 10 баков. Тут-то дач и увидел их. Точнее, сначала он не понял, что это они, просто обратил внимание на висящее вдали на дороге пылевое облако. Его дом стоял на отшибе, и самый ближайший сосед Уил Уэтслейк, седой, толстый как слон, но всегда опрятный и вежливый старик, жил в двух милях дальше по дороге. Он и Дач иногда проводили вместе вечера, но обычно шефер приезжал к Уэстлейку, и лишь один раз было наоборот, да и то по чистой случайности. Именно поэтому Дач подумал, что приближающаяся машина направляется к Уилу. Старик слыл знатоком и ценителем разных редкостей, и несложно было догадаться, что Уэст Лейка посещала довольно много народа, причем самого разномастного и зачастую довольно неприятного. Но... Как говорится, бизнес есть бизнес. Дач спокойно наблюдал за разрастающимся желто-бурым облаком, отслеживая машину и пытаясь определить ее марку. Из-за отсутствия ветра пыль, поднятая колесами автомобиля, оседала не сразу. Некоторое время она висела позади, чуть покачиваясь в жарком воздухе, а затем медленно, словно нехотя, опускалась на свое прежнее место. По мере приближения к дому Шефера автомобиль снижал скорость. Теперь дач мог разглядеть его получше. Темно-синий с серебристым отливом Ford Cobra. Низкий, устойчивый, с хорошим ходом и отличным мощным двигателем, позволяющим на шоссе развивать скорость до 200 миль в час. Оборудован новейшими электронными системами. Дорогая и очень престижная модель, но не для среднего класса, точнее для очень небольшой его части. Форд снизил скорость до 10 миль, свернул с дороги и медленно покатил к его дому. Шефер мог бы поклясться, что никогда не видел этой машины. Собственно говоря, в последние 5 лет он даже не общался с людьми, которые могли бы позволить себе такую машину. Заслонившись рукой от палящего солнца, Дач попытался рассмотреть сидящих в салоне людей. Тонированные стекла лишили его этой возможности, и он озадаченно хмыкнул. Похоже, они вовсе не стремятся афишировать свое появление, и уж, наверное, не спрашивали дорогу у каждого встречного. А это значит, что парни едут сюда с определенной целью. Ну да ладно, посмотрим. Дач вновь устроился в кресле, положив ноги на высокие перила и сдвинул бейсбольную кепку на глаза. Ведь не обязательно дожидаться приезда незваных гостей стоя, а? Вот и он думал так же. Да и вообще нельзя сказать, чтобы Алан Шефер питал горячую симпатию к таким вот гостям. По собственному опыту он знал, ничего хорошего от подобных визитов лучше не ждать. Когда кто-то является без звонка, да еще на такой тачке, это значит, что вас ждут большие неприятности. Что касается Алана, он не относился к типу людей, которые вижат от восторга едва только запахнет жареным. А уж последние 12 лет Дач вообще терпеть не мог всего, что выходило за пределы его собственного маленького мирка. Форт Кобра явно выпадал из него, не вписываясь в это спокойное жаркое утро. «Это колымага для серьезных дорог и большого города», – подумал Дач. «Нью-Йорк или Вашингтон?» Форт остановился у самого крыльца. Несколько секунд был слышен мягкий сильный шепот мотора, а затем наступила тишина. Хлопнули дверцы. «Их двое», – решил Шефер. Или трое, но один остался за рулем. Два человека поднялись на крыльцо и остановились, глядя на развалившегося в кресле дача, а заодно и на ряд пустых жестянок. Оба гостя были одеты в серые строгие костюмы, черные кожаные туфли. Рубашка у одного оказалась голубой, а у другого белой в тонкую бордовую полоску. Завершали картину модные галстуки и зеркальные очки. Ну надо же, дач в свою очередь осмотрел приезжих. Наверняка ФБР. Сколько себя помню, они все время выглядят одинаково. Что это? Консерватизм или глупость? Даже самый маленький парнишка в самом задрипанном городишке знает. Парень, одетый так, как эти двое из ФБР. А уж о бандитах и говорить нечего. Завидев костюмы и очки, они сразу берут ноги в руки. Добрый день. Поздоровался один из гостей. Тот, на котором была голубая рубашка. Мы из ФБР. Алан кивнул. «Как нам увидеть мистера Шефера?» – осведомился полосатый. «Бросьте, парни!» – Дач улыбнулся. «Если вы не поленились притащиться сюда из Вашингтона, то уж, наверное, точно выяснили, как я выгляжу». «Конечно!» – Голубой тоже засмеялся. «Я – специальный агент Гарбер». «Он…» – последовал кивок в сторону Полосатого. «Специальный агент Хантер». Хантер кивнул. «Отлично!» – Дач сдвинул бейсболку на затылок. «Я – Алан Шефер, в прошлом майор Командос». «Мы знаем», – коротко сообщил Хантер. «Смотрите-ка!» – Шефер повернулся к Гарберу. «Наверное, этот парень вообще знает очень много. Странно, что он до сих пор ходит в агентах». Лицо Хантера пошло красными пятнами. Он совсем уже было собрался сказать что-то в ответ, но Гарбер опередил его. «Не обижайтесь, мистер Шефер!» «А я и не обиделся!» – Дач пожал плечами. Он и правда не обиделся, просто Хантер ему не понравился. То ли из-за молодости, то ли из-за присущего слишком уверенным в себе людям гонора он сейчас не смог определить этого. «У нас к вам дело, мистер Шефер». Гарбер огляделся, видимо, подыскивая стул, но его не оказалось, и ФБР ведь вздохнув остался стоять. Дач мог бы предложить агенту кресло, оно стояло за стеклянной дверью террасы, но не стал этого делать. Ему вдруг захотелось, чтобы эти люди поскорее уехали. ФБР и ЦРУ являлись теми организациями, о которых дач был не самого высокого мнения. И не потому, что считал их непрофессионалами, а просто потому, что все эти задания, которые ему доводилось выполнять, так или иначе уходили корнями, если не в одну, так в другую из них, в том числе и случай с хищником. При этом воспоминании дач помрачнел. Настроение, которое только-только стало подниматься, испортилось вновь, а где-то под сердцем вдруг снова проклюнулась тревога. Она напоминала вылупляющегося из яйца птенца, только скорлупой были его воспоминания, а птенцом – это странная беспочвенная тревога. Крак-крак, и дыра в скорлупе стала чуть больше. Темное чувство уже высовывало из него свой клюв, готовясь продырявить им человеческое сердце. Крак-крак – еще чуть больше. Надеюсь, оно не имеет ничего общего с тем чем мне приходилось заниматься раньше, потому что если это так, то, боюсь, я уже ничем не смогу быть вам полезен. Я на пенсии и больше не работаю». Он услышал свой голос, идущий откуда-то издалека, словно со стороны, Я обрадовался тому, как спокойно прозвучала фраза. Хантер и Гарбер переглянулись. «Боюсь, что это все-таки так». Гарбер в упор посмотрел на дача. От него не укрылось то, что бывший команда слишком напряжен. А ведь он боится, не без удивления, подумал ФБРовец, очень боится. Тем не менее, я просил бы выслушать нас. Если вам не захочется помочь нам, то мы ни в коем случае не станем вас обменять. Ах ты, сволочь, мать твою, да что захотелось встать и скинуть этих ребят с крыльца. Он мне будет намекать на трусость, скотина. Я думаю, что ничего не получится, спокойно, насколько это было возможно, сказал Шефер. Меня не волнуют ваши проблемы». «Да, конечно», – Гарбер кивнул, словно говоря, что же поделать. «В таком случае разговор закончен». Дач встал. «Разумеется. Только мне хотелось бы сказать вам, Дач, одну вещь. Он вернулся. Первый раз два года назад, когда погиб Питер Кис и несколько ребят из Лос-Анджелесской полиции. Молодых ребят. Теперь хищник снова здесь. Наверное, опять погибнут люди, но...» «Вы ведь не работаете уже, верно?» Гарбер пошел к машине. У самого Форда он обернулся и добавил. «Счастливо отдохнуть, дач!» Алан Шефер замер. Сейчас он ненавидел этого человека и готов был растерзать его голыми руками. Затем до него начал доходить смысл сказанного. «Кис? Кто такой Кис?» «Питер Кис. Память сама подсунула дачу нужный образ. Молодой световолосый парень, улыбчивый и симпатичный». Точно, так его и звали. Зовите меня просто Пит, мистер Шефер. Ну, в таком случае вы можете меня звать Дач. Окей, Дач. Пит долго расспрашивал Дач о хищнике. Долго. Несколько недель. Это было единственное время, когда он, Алан Шефер, спал спокойно. Его не донимали кошмары и... Да, помнится, тогда он подумал, что этот парень выстоит. Ему не приходилось сомневаться в том, что хищник вернется. Не сам, нет. Тот умер, погиб. Но новый, возможно, еще более опасный, чем первый. Дачи решил, что Кис готов к этой встрече. И если чудище вернется, он сможет одержать вверх в новой битве. Два года назад погиб Питер Кис. Дьявол! Этот парень был моложе его, да и вообще моложе любого из ребят группы Шефера. Все они погибли, и Кис... И погибнут новые люди, даже не знающие, с чем им придется сражаться. А он, умеющий, нет, знающий хотя бы немного об этом монстре, чудовище, твари, будет сидеть здесь. Черт мать твою, Гарбер, ты ублюдок! Да, этот засранец зажал его в угол, так же просто, как пятилетнего ребенка. И наверняка, изучив досье Алана Джей Шефера, знал, как тот поведет себя в подобной ситуации. «Ублюдок, мать твою!» Дач чуть ли не с ненавистью плюнул в пыль и пробормотал себе под нос. «Сукин сын ты, Гарбер! Сукин ты сын!» А затем крикнул. «Эй, стойте!» ФБР-овцы вышли из машины и застыли, выжидающие глядя на него. Шефер вздохнул, взял себя в руки и спросил. «И что же я должен делать?»